Этой жемчужиной была законная жена барона Шоши Зверда. Одной единственной вполне целомудренной минуты, проведенной в ее обществе, Лиду хватало, чтобы забыть о всех тягостях местной военной службы. Честный войсководитель не мог себе позволить даже в мыслях переспать с этой очаровательной особой, да может и не желал, ибо что-то невысказуемое заставляло его опасаться всегда сосредоточенный, вежливый, сдержанный и перепоясанный мечом баронессы. К тому же странности водились из-за ней. Зверда была едва ли не единственной обитательницей замка Машмагард, которую не на шутку злила нескромность местных жителей. А если бы у Лида кто-то спросил, какими безусловно положительными качествами обладают барон Шоша и его супруга, он бы не задумываясь ответил: смелость Хозяева Маш Магарта были людьми отважными, причем отнюдь не безрассудно отважными, какими делает воинов и кузнецов мёд поэзии. Они всегда шли в бой сосредоточенными, собранными, словно бы отсутствующими на этом свете. Посвистывал в руках Шоши змея-живой бич, мертвящим крылом не топыря хлопотал в руках зверды клинок, один за другим на землю падали искромсанные браслетоносцы. А хозяевам Маш Магарт оказалось было немного скучно между жерновами судьбы, которые в тот день перемололи в прах треть объединенных баронских дружин. И все ради того, чтобы как встарь над угрюмыми замками возвышались страховидные стандарты древних кланов, чтобы не торжествовало над ними огненно-золотое знамя союза, и чтобы никто не водружал над баронскими воротами позорных досок. Ленное владение такого растакова милостью харенского союза подтверждённы. Бароны желали владеть своими лесами и угодьями, реками и озерами, холопами и небесами милостью клинка, а не по крови и обычаям северянина. Смелость барона Шоши окупилась и на этот раз. Когда он и его люди были в шагах в 30 от придорожной стеллы, случилось одно из тех необъяснимых явлений, которые Лид давно уже научился не замечать. В конце концов, мнимые слепота и безразличие были одними из главнейших условий его найма. Снег, почти не разъезженный на этом непопулярном тракте, поднялся в воздух со звуком, который иначе как скрипучим хлопком назвать было нельзя. Словно бы под снегом вокруг Шоши и его всадников была разложена гигантская простыня, которую вдруг резко дернули за четыре угла горничные великанши. Фонтаны из кристой пыли Тучи и вихри белого тумана поднялись по обеим сторонам тракта, полностью скрывая от взора происходящее близ стелы. "Гомери!" взревела пехота за спиной Лида. Этот ключ он слышал уже не раз. В переводе с местного диалекта след зверя. Или след зверя, в зависимости от того, какой смысл вкладывать в эти слова. Так при первой же встрече сказала Лиду Зверда, добавив с призрачной улыбкой, что мир полон чудес, к счастью не всегда опасных и дивных, но также порою милых и полезных. Когда снег осел на тракт, и ветви деревьев, барона и его удальцов уже след простыл. Только к прежним трупам прибавились еще два, пробитые выпущенными наугад стрелами. Но несмотря на то, что трупы изрядно притрусило оседающим снегом, лид понял, что барона среди них нет. Оставшиеся без седаков животные были кобылами. Барон Шоша ездил на жеребце. Хволага и громко провозвестил лит, под началом которого остались 800 пехотинцев, за которых он головой отвечал перед Шошей. Первая, вторая, третья, четвертая сотни в пять шеренг фронтом передо мной. Пятая, шестая колонны по пять под левую руку. Седьмая, восьмая колонны по пять под правую руку. дождавшись, когда перестроения будут выполнены, Лид повел дружину ровным шагом вперед. До заката оставалось полтора часа. Лид все еще не видел перед собой ни одного неприятельского солдата, и на склонах горы Вермаут больше не было заметно ни малейшего движения. Передние ряды пикинеров и арбалетчиков равнодушно прошли по телам убитых лошадей и воинов. Они должны были держать строй. Вот и держали. Лид был защищен с трех сторон не замкнутым карае пехоты, а спину его прикрывал станный обоз. И все равно он напрягся. От шальной стрелы никто застрахован не был. В центре боевого порядка Лида можно было поразить стрелой, выпущенной навесом. А вот как раз пикинеры были почти неуязвимы за своими высокими щитами. Однако ни одна стрела не нарушила больше дневного безветрия. На правом фланге между солдатами пронесся легкий ропот. Неуспешенный элит не видел того, что видят они. Наконец, сквозь ряды солдат к нему протолкался один из сотников. На северном тракте вдалеке видна засека. Много деревьев, навалено чуть ли не в два человеческих роста, все лежат вершинами к нам. Отменная засека чинчиным. Думается, зажечь ее нет возможности, Ее всю сплошь водой залили. Вода замерзла и стала как панцирь. На такой засеке можно половину всех людей растерять. Как и всякий профессионал Сотник по достоинству оценил чужой профессионализм. Добротная засека на лесной дороге может превратиться в препятствие, похлеще иной каменной крепости. Прорваться через засеку можно только с большим кровопролитием, а закладывать крюк через лес по глубокому снегу, значит смириться с мыслью, что весь обоз останется здесь, на полпути к вожделенному замку Генсавер. О потерях забудьте, сотник. Это война, а не Новый год. раздражённо оборвал его лид. Несмотря на свою показную непреклонность, военный советник был растерян. Положим, до того как они получат сигнал с горы, дружина может не думать о засеке и отдыхать. Однако потом раздастся условленный крик, означающий лютый бой с людьми в Эльвиры, бессмысленные потери, не исключено утрату обоза. Это совсем не то же самое, в чем Лида задушевно уверял барон Шоша. На Лида внезапно нахлынула злость. А будь что будет? Он тоже может себе позволить маленькое безумие в духе барона Шоши. "Побогите мне сотник", приказал Лид. Вновь оказавшись в седле, Лид воочию убедился, что сотник не ошибается. Засека была даже внушительнее, чем он поначалу вообразил. Уходящие в лес отсечные бревна, закрепленные вбитыми со стороны неприятеля рогатинами, Свидетельствовали о том, что засека имеет поперечную перевязь и способна выдержать даже натиск харенских осадных катков. У Лида промелькнула диковатая мысль, что с таким расчетом засеку и строили, словно бы здесь на фальме была некая сила, способная развить мощь осадного катка. Внимательно приглядевшись, Лид различил и защитников засеки. То здесь то там в лесу среди сугробов можно было заметить едва уловимое движение белых охотничьих шапочек из кожи, снятой с козьей головы. Это были пресловутые пластуны Вальвиры. Именно они, скорее всего, разделались с конными разведчиками. Однако пластуны это полбеды. Их совсем мало, не больше сотни. Они не могут быть достаточным гарнизоном для такого капитального сооружения, как эта засека. Скорее всего, где-то За непроницаемым плетением обледеневших еловых ветвей и стволов стоит сейчас готовая к бою колонна тяжёлой пехоты барона. В становись, приказал лид, снимая шубу и припоручая ее сотнику. 10 пятинеров из восьмой сотни ко мне. Зрелище было не хотя Шошу, наверное, смогло бы рассмешить. К засеке Не смущаясь нацеленными на него неприятельскими стрелами, направлялся Лид верхом на коне. Грудь коня, его бока, а также ноги Лида прикрывали приподнятыми щитами пикинеры. В руке Лид держал вертикально восстановленную совну, который был прикреплен за неимением лучшего длинный кусок серого холста из обоза.